Глава седьмая. Тори. Я направилась к воздушной бухте с Дарси рядом и неприятным ощущением в желудке. В прошлый раз, когда мы спускались сюда ночью и столкнулись с темной магией, я едва не истекла кровью до смерти, а Дариус чуть не задушил меня. Так что возвращение в то же место, чтобы встретиться с тем же ублюдком в темноте, не вызывало у меня ни малейшего восторга. Если бы не тот факт, что тени внутри меня определенно требовали контроля, я бы вообще не пошла. Но сны становились все хуже. Я просыпалась с бешено колотящимся сердцем и кожей, покрытой потом, по несколько раз за ночь. И каждый раз, когда тени поднимались во мне, мне становилось все труднее сопротивляться их зову. В их темноте было что-то, что тянуло меня ближе, несмотря на осознание опасности. Я не могла понять, что именно. Но, несмотря на то, что они вселяли в меня ужас, они шептали и сладкие обещания. Они предлагали мне силу и эйфорию, избавление от всей моей боли. И я знала, что их зов будет становиться все сильнее, пока не заманит меня окончательно, если я не научусь бороться с ними эффективнее. Когда мы шли по песку, впереди показались две темные фигуры. И я прикусила нижнюю губу, узнав массивную фигуру Дариуса. Орион стоял рядом с ним я посмотрела на них обоих в слабом серебристом свете луны, пробивавшемся сквозь облака. «Вы опоздали», — пробормотал Орион, заметив нас, и я фыркнула. «Вы-то уж точно не тот, кто должен говорить об опозданиях! К тому же, сэр, раз уж этот урок не входит в официальную программу, мне как-то пофиг!» Дарси прыснула от смеха и толкнула меня локтем, чтобы я прекратила. К моему удивлению, Орион тоже усмехнулся. «Тебе пригодится это отношение, если хочешь справиться с тенями, Тори. Но я с радостью дам тебе отработку, если продолжишь дерзить». «Если ты дашь мне отработку за то, что я скажу или сделаю во время этого урока, я больше не приду. Мне никогда не нужен был кто-то, чтобы решать мои проблемы. И я с радостью разберусь сама, если придется», — сказала я в ответ. «Потому что, блядь, было сотня мест, где я бы с куда большим удовольствием провела вечер, чем в компании этих двоих. И если это станет хоть немного невыносимо, я просто уйду. Я разберусь с тенями сама, если придется. «Не будь идиоткой, Рокси. Тебе нужно научиться контролировать тени, иначе они тебя уничтожат», — прорычал Дариус. «Ну, хоть тогда ты, наконец, будешь доволен». Бросила я в ответ, и его взгляд потемнел. «Ты же не можешь всерьёз так думать!» Я пожала плечами и отвела взгляд, потому что сама уже не знала. Все, что я знала, каждый раз, когда я позволяла ему приблизиться, мне становилось больно, так что этого больше не будет. Может, просто начнем уже?» — предложила Дарси. Я сладко улыбнулась и пошла к Риону так, будто Дариус даже не говорил. Будто он вообще не существовал как будто в комнате повис Пердеж в форме дракона, и мне просто нужно было не подойти слишком близко, чтобы не вдохнуть. Кроме этого, я не обязана была признавать его присутствие. Если его не существует, то и беситься не из-за чего. «Так что нам нужно сделать с тенями?» — спросила я Ориона, повернувшись так, чтобы спиной оказаться к Дариусу. Он перевел взгляд между мной и пердежом, затем оказал на пол и сел. Дарси села напротив него, и я плюхнулась рядом с ней. Дариус уселся напротив меня, но я не сводила глаз Ариона. Скалистая земля под задницей была идиотски неудобной, и я прижала ладонь к камню, направив земную магию из пальцев, заставляя камни выровняться. С небольшим усилием мне даже удалось сделать поверхность мягче, почти как подушку. Я самодовольно усмехнулась, довольная результатом, и направила магию в сторону, чтобы сделать то же самое под Дарси и Орионом. Орион удивленно посмотрел на меня, устроившись поудобнее. «Ты стала лучше контролировать земную магию?» прокомментировал он, и я ухмыльнулась. «Джеральдина помогает нам практиковаться. Она действительно хороший учитель», — согласилась Дарси. «Она коснулась пальцами пола между нами», И я почувствовала, как ее магия закружилась в воздухе, пока на поверхности камня не появились серебристые линии. Она собрала минералы в породе, и те сложились в изображении розы. «Я должен начислить вам обеим дополнительные очки», — сказал Орион с улыбкой. «За что? Что такого сделала Рокси?» — Удивленно спросил Дариус, сидя на своем неудобном кусочке камней. Я чуть не поддалась соблазну сделать его место еще бугристым, но для этого пришлось бы признать его существование. Арион взглянул на меня, но я не отреагировала. Его взгляд скользнул к земле под Дариусом, и я видела, как он размышлял, стоит ли меня подколоть. Но я же буквально ничего ему не сделала. Так что формально придраться было не к чему. «Первое, над чем вам нужно поработать, это научиться отступать от теней». Наконец заговорил Орион, решив, видимо, не обсуждать неудобные задницы. «Вам нужно будет прислушаться к их зову и позволить им потянуть вас ближе, прежде чем оттолкнуться обратно. Проще всего найти обратный путь, если кто-то будет вас удерживать. Это то, что вы сделали друг для друга в кратере, когда Лайонл скормил вас теням. Часть вас зацепилась друг за друга, и вы смогли вырваться из темных оков царства теней». «То есть нам нужно держаться за руки?» Спросила Дарси, наклоняясь вперед, будто ее это не пугало, а завораживало. Физическая связь действительно помогает, согласился Орион. И эта связь еще сильнее, если вы объедините силу с тем, кто вас удерживает. Так что начнем с удержания за руки, а потом сможем перейти к соединению без физического контакта. Орион протянул руку Дарси, и она взяла ее. Я отодвинулась, прежде чем Дариус успел потянуться за моей. «Получается, лучший человек для якоря — это тот, с кем ты бы прошел через ад, лишь бы остаться рядом, да?» — спросила я. «Ну, очевидно. Чем сильнее у тебя связь с тем, кто тебя заземляет, тем сильнее желание остаться рядом», — подтвердил Орион. «Звучит отлично». Я взяла вторую руку Дарси с ее коленей, и она на секунду посмотрела на меня. Потом на Ориона будто не знала, что делать, прежде чем отпустить его. «Тори права». Мы вырвались из-под влияния теней, когда они пытались разделить нас, именно из-за нашей связи друг с другом. Она не будет чувствовать настолько сильную связь с... Со... Ее взгляд скользнул на Дариуса, прежде чем она прочистила горло. Очевидно, ни одна из нас не чувствует ничего сильного ни к одному из вас, так что нам стоит делать это вместе. Орион выглядел слегка раздраженным нашим решением, глядя между нами, но в конце концов пожал плечами. «Очевидно». Сказал он, хотя звучало так, будто он совсем с этим не согласен. «Итак, первое, что вам нужно сделать, это потянуться к теням. Закройте глаза и позвольте им притянуть вас ближе. Когда вы впустите их в себя, вы почувствуете что-то вроде эйфории, и именно поэтому они так опасны. Это приносит столько удовольствия, что вы начинаете хотеть все больше и больше. И если поддаться этому искушению, то вы станете их добычей». Я не могу достаточно сильно подчеркнуть, насколько они опасны. Даже после лет работы с ними это желание не исчезает. Опасность не уменьшается. Мой собственный отец пользовался тёмной магией годами, но однажды все равно пал перед ней. Это самая опасная магия, которая существует. Есть веские причины, почему она вне закона. «Если бы тени не укоренились в вас, я бы никогда не стал учить вас этому». Я кивнула, серьезно, принимая его слова. Эта тьма внутри меня была опасной. Я знала это на уровне души, чувствовала в том неестественном вихре внутри живота каждый раз, когда они пробуждались во мне. Они хотели поглотить меня. И нам нужно было убедиться, что этого никогда не случится. Потому что они остались, и нам предстояло научиться ими владеть. С чего начинаем? Спросила Дарси. Давайте по очереди. Кто-нибудь хочет начать первой? Я, сказала я быстро. Дарси нахмурилась, но я удержала ее взгляд, не отступая. Если это опасно, то я не собираюсь рисковать тобой первой, сказала я просто. Ты единственное, что у меня есть в этом мире. Если я потеряю тебя, то мне все равно можно умереть. Так что я даже обсуждать это не собираюсь. Тори, тихо сказала Дарси, нахмурившись. «Не говори так. Это правда?» Я пожала плечами. «И это не обсуждается». Я посмотрела на Ориона, ожидая, и он колебался, оглядывая нас обеих. «Я не могу обещать, что это не опасно», сказал он, глядя на Дарси. «Но вы две самые сильные фейри, которых я когда-либо встречал. Да, честно, вы самые сильные фейри вообще. Я верю, что вы способны на это». «И клянусь, если у вас появятся сложности, я сделаю все, что в моих силах, чтобы помочь». «И я тоже», — добавил Дариус, и по моей коже пробежала дрожь от силы его обещания. Я подняла глаза к нему на мгновение. Сердце сбилось с ритма, когда я встретилась с его темным взглядом. Что бы между нами ни было, он говорил искренне. Я чувствовала это каждой частицей своей души. Я прочистила горло и отвернулась, не желая видеть то, что он чувствовал. Он слишком непонятный, и если быть честной с собой, это было больно. «Что мне нужно делать?» — спросила я, крепче сжимая руку Дарси. «Закрой глаза, позови тени и погрузись в них на мгновение. Если их притяжение не захлестнет тебя, попробуй собрать немного теней в ладонь. Как только сделаешь это, разгони их снова, воспользуйся связью с сестрой, чтобы вернуться». «Легко», — произнесла я абсолютно без выражения. Дарси нервно сжала мои пальцы, и я улыбнулась ей ободряюще, хотя даже сама почувствовала, насколько эта улыбка была фальшивой, прежде чем закрыть глаза. Я выдохнула и расслабилась, позволяя моей силе слиться с силой моей сестры. Ощущение было таким естественным, будто мы всегда должны были быть одним существом, по крайней мере, когда дело касалось нашей магии. Это было не похоже на то, когда я делилась силой с Дариусом, и чужеродное чувство его магии пробегало по мне как темное искушение. Магия Дарси ощущалась как продолжение моей собственной. Она только заставляла мою силу гореть ярче, сильнее и ослепительнее. Когда я привыкла к ощущению нашей объединенной силы, я обратила внимание на шепоты, таящиеся в углу моего сознания. Тени поднялись, чтобы встретить меня, когда я открыла себя им. Из порывом их темная сила хлынула в мое тело. Экстаз, сопровождавший их, заставил меня выгнуться. И Стон сорвался с моих губ, когда каждый дюйм моей плоти ожил от их силы. Блять, выдохнула я, пока тени продолжали, мчась по моим венам, обвиваясь вокруг моей магии и умоляя меня следовать их желаниям. Постарайся Стараюсь удерживать контроль, контроль над ними. ними. Голос Ореона донесся издалека. В нем была металлическая нотка и легкое эхо, будто он звал меня с конца длинного туннеля. Я глубоко вдохнула. Мои легкие наполнились кислородом, а слова закручивались на языке, умоляя быть произнесенными. Слова, которых я не знала, и на языке, на котором я не говорила. Их сила была настолько густой и могущественной, что я не была уверена, что они смогут сотворить, если я выпущу их на волю, и будут ли у них вообще какие-либо пределы. Я боролась с желанием произнести их, сосредотачиваясь на ощущении руки Дарси в моей, чтобы удержаться. Когда я ощутила уверенность в том, что не погружусь в эту силу глубже, чем решу сама, я вложила в нее свою волю. Я сосредоточилась на словах Ориона, призывая тени собраться между пальцев моей свободной руки, и подняла ее, чувствуя, как они там собираются. Где-то рядом и одновременно далеко Дарси удивленно вдохнула, и я открыла глаза. Тьма танцевала перед моим взором, но она не мешала мне видеть. Улыбка скривила мои губы, когда я увидела тени, вьющиеся на моей вытянутой ладони, И их мощь ждала, когда я подчиню ее своей воле. «Хорошо», — ровно сказал Орион. «А теперь разгони их». Я долго смотрела на него. Мысли цеплялись за все способами, которыми он унижал меня на занятиях. За слова и поступки, которыми он доказывал свою преданность наследникам. И свое презрение к нам, просто за то, кем мы родились. Губа дернулась, когда тени приблизились к самой моей душе. «Рукси!» – прорычал Дариус в предупреждении, и когда мой взгляд скользнул к нему, гнев внутри меня обострился. «Тебе нужно взять себя в руки!» Шипение сорвалось с моих губ, и тени на моей ладони поползли выше по руке, касаясь моей кожи невыразимым наслаждением, которое только усиливалось. «Потяни ее назад, голубок!» Раскомандовал Орион, и я почувствовала, как магия Дарси тянет мою, настойчиво, как ребенок, тянущий родителя за руку. Но этого было недостаточно, чтобы меня остановить. Тени скользнули по моей груди, двигаясь по моему телу, пока я не была покрыта ими полностью, а их необузданная сила пела в моих венах, как мой собственный личный наркотик. Я запрокинула голову, купаясь в этом ощущении». Опыты становились громче в окружавшей меня тьме. «Иди ко мне!» Часть меня начинала думать, что это было бы не худшим исходом в мире. Я поднялась на ноги, и тени стали еще гуще, обвиваясь вокруг моих конечностей и укутывая меня тьмой. А те чужие слова давили на мои губы. Дарси тоже вскочила, не отпуская мою руку, ее хватка усилилась. Мой взгляд был прикован к Дариусу. И я снова тонула в бассейне. Лед смыкался надо мной, и я начинала захлебываться. Я снова была на пляже с его рукой на моей шее и взглядом, полным ненависти и готовности убить. Может, мне стоит убить его первой, пока у него не появится шанс? «Стой!» – закричал Орион, но я едва его слышала. «Тени не владели мной. Это я владела ими». И с ними я могла быть неудержимой. Кто вообще смог бы встать у меня на пути? Кого мне когда-либо пришлось бы бояться? Я была сильнее, чем Лайна Лакрукс, и теперь тьма была на моей стороне. Почему бы мне просто не уничтожить его и всех остальных, кто стремился причинить мне боль? Я сделала шаг к Дариусу. Сила закручивалась в моей ладони, умоляя о свободе. «Вернись, Тори!» Голос Дарси порезал туман в моем сознании, и я остановилась, услышав ее, как первый раскат грома перед бурей. «Что, черт возьми, я делаю?» Я стиснула зубы, сосредоточившись на силе и присутствии моей сестры рядом, повернулась к ней, и она вытянула меня обратно из тьмы. Тени отступили, наслаждение вытекло из моей плоти, оставив меня оголенной, оцарапанной их уходом. Я взглянула в себя, изгоняя последние остатки теней и запирая их обратно в клетку, которую я для них создала. Пока остальная моя магия снова не стала главенствующей. Руки Дарси обвили меня, когда я села на колени, тяжело дыша и пытаясь оправиться от всплеска изжения темной магии, прошедшей сквозь меня. «Ты в порядке?» Дрожащим голосом спросила Дарси, отстраняясь, чтобы посмотреть на меня. «Да». Дрожь в моих конечностях постепенно утихала. Дариус и Орион в полголоса что-то обсуждали, но я пока не могла сосредоточиться на их словах. Дарси отстранилась, и я попыталась улыбнуться ей, хоть и слабо. Я вздрогнула, когда теплая рука опустилась мне на плечо и увидела, что Дариус оказался слишком близко. «Они ушли?» – серьезно спросил он. «Острая боль пронзила мою грудь, когда я осознала, что едва не причинила ему вред. Хуже того, часть меня жаждала его крови так, что я не могла это объяснить. Но сама мысль о том, что я могла бы сделать ему что-то подобное, отдавалась болью прямо в моем сердце. Казалось, что тени разрезали меня изнутри». Их воля давила на мою и скручивала мои эмоции в нечто куда более темное. Они взяли мою злость и боль из-за Дариуса и превратили их в нечто слишком близкое к кровожадности. Я коснулась его челюсти и провела по ней пальцами, прежде чем успела остановиться. Его взгляд дрогнул, когда я посмотрела на него. «Они хотели, чтобы я убила тебя», – прошептала я. Его губы приоткрылись, но он долго ничего не говорил. «Но ты не убила?» Наконец сказал он. «Нет», — согласилась я. Мой взгляд упал на мои пальцы, все еще касавшиеся его челюсти. Щетина царапала мою кожу. Я одернула руку и вновь напряглась, сражаясь с желанием остаться и напоминая себе все причины, по которым я должна его ненавидеть. «Теперь ты понимаешь их зов», — сказал Орион мрачно, и я отвернулась от Дарюса. «Ты хорошо справилась и вернулась. Раньше я мог только перемещаться в тенях. Теперь, когда мы можем владеть ими, я могу только представить, насколько сильнее станет их зов, насколько требовательнее будет их притяжение. Но мы разберемся с этим все четверо». Я медленно кивнула когда он жестом указал нам занять места на полу снова, чтобы Дарси могла попробовать овладеть тьмой. Когда мое сердце наконец начало успокаиваться, а зовущее чувство экстаза исчезало из моих конечностей, я не могла перестать думать о том, каково это было — владеть той темной силой. Худшим было не то, как тени заставляли меня себя чувствовать, и не то, чего они от меня хотели, а то... Насколько сильно извращенной части меня это понравилось. И насколько болезненным был соблазн управлять ими снова.